Глава 48. Кира. Кто бы и что по этому поводу не говорил, но редкая женщина, готовясь пусть и к скромному семейному но торжеству, не озаботится вопросом собственного внешнего вида. Вот и я, удостоверившись что невысполнимых потерь ужин не понес, вернулась в спальню с мыслью «во что бы приодеться?». Придется в платье, хотя эта идея не сильно грела. В брюках привычнее, последние годы из формы не вылезала, хотя и поводов наряжаться не имелось, скорее уж наоборот. Но даже и платья лично я предпочла бы другие». Недовольно вглядываясь в уже развешенные роботом-уборщиком во встроенном шкафу наряды, непроизвольно фыркнула. «Сложно все же, когда выбор сделан не тобой». «Что случилось?» Оказывается, это незаметно подошел Гояр, заглянув из-за моего плеча внутри шкафа. «А!» – махнула я рукой на все это безобразие. «Сложно выбирать из того, что не нравится». Решив надеть свободный вариант платья рубашечного типа, сняла его с вешалки и, бросив на кровать, потопала в ванную. Быстро ополоснувшись, вымыв голову и взбодрившись, посмотрела на ситуацию с другой стороны, подумав, что надену свое собственное, единственное. И никто особо не удивится, и чувствовать себя буду легко. Встреча несколько волновала, как я не пыталась подавить в себе эти переживания. Впрочем, переживала напрасно. По всему выходило, что и Гояр, и его мама приложили максимум усилий, чтобы свести на нет все мои волнения. Ланаира, предварительно связавшись с нами и уточнив, можно ли уже являться на ужин, поступила крайне предусмотрительно. Мы с гаяром уже сервировав стол в ожидании его мамы, на пять минут присели передохнуть на новый диванчик, И уже на тот момент полчаса как целовались. Поэтому, услышав сигнал вызова, резко вскочили и начали активно наводить последний лоск. Перетащили с кухни салат, кувшин с напитком и, запоздало сообразив, добавили к нашим земным ложкам-вилкам их морские острые палочки, на которые насаживалась еда. А суп они тогда что, не едят? Или это не все их столовые приборы? Ланаира была самочеткость и внимание. Похвалила меня за новую обстановку помещения. По поводу земной кухни, представленной моим кулинарным шедевром, совместно с Гояром рассыпалась в восторгах, пообещав, что при должном внедрении она неминуемо завоюет популярность среди представителей их расы, подвигнув меня на шутку. Тогда необходимо извлечь из этого пользу. У вас... «Имеются какие-либо сетевые заведения общественного питания? Может быть, мне стать основателем сети земной кухней?» Родительница Гаяра явно растерянно взглянула на сына и с недоумением переспросила. «Так ты все же дальше работать собираешься? И нет, у нас не принято коллективное питание. В смысле нет аналогов сетевых столовых разного уровня и разной степени всеядности». «В моем понимании работа и основания собственного бизнеса не совсем соотносились, но намерение отказываться от любимого прогнозирования у меня не было точно». Мысленно, сделав заметку вечером расспросить мужа об их мироустройстве, довольно сообщила. «Конечно, собираюсь». «А я так надеялась поскорее стать бабушкой», – совершенно искренне заявила Неймарка, – При этом алый взгляд заметно заволокло грустью. Но не успела я и рта раскрыть, дабы как-то прокомментировать ситуацию, вежливо сообщив, что спешить никогда не стоит и надо бы еще собственные отношения на прочность проверить, как Гаяр, бросив на маму весьма тревожный взгляд, ее урезонил. «Этот вопрос мы решим сами, исходя из собственных соображений и желаний». И тут же сменил тему – сделав мне очередной комплимент. «Оля, ну какое же это мясо вкусное!» И, что характерно, за вечер его маман с невероятной настойчивостью раз семь возвращалась к теме потомства, а муж с каждым разом все больше мрачнее тему закрывал. Итак до тех пор, пока я в качестве аргумента не привела состояние Аполтуса, для которого данный вопрос был болезненным». А поскольку кактус периодически радовал нас своим присутствием, имевшим целью, разумеется, выпросить у меня что-нибудь ясное, то обсуждать такой актуальный для Ланаиры вопрос было неудобно. В какой-то момент, смакуя вкус давно забытой пищи и вяло прислушиваясь к неспешному разговору между мужем и свекровью, я погрузилась в свои мысли. При этом поймала себя на ощущении, что словно бы вижу все со стороны, как какая-то бесплотная сущность, наблюдаю сбоку. Вижу себя, Гояра, его маму за столом, ужинающих в семейном кругу, в приятной обстановке, в ладу друг с другом, успешные, улыбающиеся, довольные жизнью, спокойные за будущее. Так странно, было ли на моей памяти нечто подобное? Пожалуй, нет. Кто бы сказал раньше, что такое возможно, не поверила бы никогда. Судьба непредсказуема, и каждого может ожидать самый невероятный поворот. Каждому она дает шанс на счастье. Надо лишь воспользоваться им, не упустить, не побояться пойти своей дорогой, как бы тревожно и страшно ни было. «Оля!» Рука Гаяра осторожно ложится на мою ладонь, нежно сжимая и возвращая в окружающий мир. «Простите, я задумалась». С ласковой улыбкой, глядя на мужа, извиняюсь я. «Все хорошо», – вспыхнул беспокойством алый взгляд. «Да, да», – я уверенно киваю, – задумалась о хорошем. «О хорошем – это правильно», – тут же вмешалась Ланаира. «Я как раз убеждаю Гаяра, что для семьи его прежнее дерево не подходит, и надо думать о новом гнезде, о хорошем, добротном, большом, наконец». Я внутренне поперхнулась. «Дерево? Гнездо? Нет, конечно, понятие о доме у всех разное. Это только для нас четыре стены и потолок, а так нечто большее. Это место, где живешь, где безопасно, где все твое. Но дерево? Я же не летаю и вообще высоты боюсь, если откровенно». Определенно родной мир мужа Уже не интриговал, а вызывал беспокойство своей непохожестью. Смогу ли я принять его? Существовать там? Примет ли он меня? Мама. Судя по его тону, после пристального взгляда, брошенного на меня, муж уже пожалел о приглашении родительницы на Эндору. Оля увидит все собственными глазами и решит, подходит нам мое гнездо или нет. и я нервно кивнула. Я решу... «Я ему так решу! Вот только мама нас вдвоем оставит, и я ему нарешаю! Программу минимум по объяснениям на ближайшие десять лет!» Гояр тяжело вздохнул, видимо, разглядев собственный диагноз на моей физиономии. Но Ланаира настаивала. «А вот я считаю, что вам обязательно надо перебраться в... мама!» Тон То был таким резким, что даже Ланаиру пробрала. «Мне же и вовсе было не по себе!» снова накатило беспокойство об этой загадочной первородности и ее влиянии на наших детей, тема которых, и это очевидно, была для всех так актуальна, да плюс еще их условия жизни. Не дано мне ведь гнездо, тем более в буквальном смысле. Поэтому, решив быстро сворачивать банкет, я с неимоверным энтузиазмом под внимательным взглядом мужа сообщила. «У меня для вас сюрприз. Земной десерт» который по результатам обследования в анализаторе для вашей расы безумно полезен. Надеюсь, что и вкус вам понравится. Объявив о грядущей дегустации, сразу ретировалась на кухню. Собственно, за разрекламированным десертом. Гояр тоже пришел, с явным намерением не дать мне надорваться под тяжестью трех креманок. А вот о том, что мое тревожное любопытство разрослось до неподъемных размеров, он не беспокоился». В гневном состоянии излишне резко шмякнула на поднос три вазочки и принялась с невероятным рвением перекладывать в них фруктовый йогурт. «Оля, не воспринимай все так!» Тихо, на ушко, обняв за плечи, прошептал муж.